Глава 29 Это сонное царство требовалось стряхнуть. И, должна я вам сказать, это у меня получилось просто великолепно. Как только недовольный ворчащий поднос какие-то смутные ругательства из-за поворота к нам вырулил главный лекарь всего заведения Иулий Крац, и, едва продрав глаза с претензией, рявкнул, «Кто такие и зачем явились сюда в столь несусветно ранний час?» Я тут же пошла в наступление. «Вы, по всей видимости, меня не признали?» Съехица ответила я, чуть приспуская платок, чтобы было видно лицо в неровном свете чадящих факелов. Прищурившись, мужчина вгляделся в мои черты, и в его глазах мелькнуло узнавание. а, -а как вас там, наша уборщица Мия?» «Леса Мия Лис», — поправила я его, стараясь не рассмеяться в его помятую физиономию «Явно сладко спал, вон даже подсохшие потёки слюны в уголках губ присохли. Фу!» «А мне без разницы», — пожал плечами он. «Хоть сама королева. У нас распорядок. И в это время лекари ОЛЦ должны почивать. За нарушение предписания я тебя, мия», — снова специально исковеркал он мое имя, «оштрафую и пропишу дополнительные работы на кухне. Будешь чистить овощи и потрошить тушки животных». «А вот и нет», — картина скинув платок, передала Красию, туда же отправился мой тулуп. «Гарра!» – протянула раскрытую ладонь женщине, и та, удовлетворенно улыбаясь, вручила мне тугой свиток с распоряжением градоправителя, перевязанный красной атласной лентой. «Я, конечно, не королева, но теперь, уважаемый лекарь ОЛЦ, вы находитесь под моим руководством». С каждым произнесенным мной словом высокомерно надменное выражение лица Краца становилось растерянно задумчивым. «Ну-ка, дайте сюда!» Он нервно выхватил из моих пальцев документ и одним движением сорвал ленту. Читать в таком полумраке было наверняка не очень удобно, но мужчина с честью справился с поставленной перед ним задачей. Его глаза так и бегали по строчкам с текстом о моем назначении. «Да как же это...» «Это невозможно!» «Ты...» «Вы...» Иуля беспомощно уставился на нашу бравую троицу и в итоге остановился на мне. «Ты же шарлатанка!» Злость с каждым словом прорывалась наружу из самой глубины естества целителя, и в какой-то момент мне даже показалось, что он готов кинуться на меня, чтобы знатно поколотить. «Я не обманщица, вы ведь внимательно все прочитали?» — спокойно даже вежливо заметила я, когда собеседник находился на грани. Не стоит его лишний раз спровоцировать на агрессивные действия. «Да», — запнулся он. «Ты мерзкая тварь! Подсидеть меня решила гадина!» Вдруг вызверился он и кинулся ко мне, скрючив пальцы наподобие когтей. Но не тут-то было. Гарра несокрушимой стеной воздвиглась между мной и вошедшим в лекарем. Ей не составило никакого труда подхватить из кулапа и вздернуть того за воротник туники, да так, что ткань угрожающе затрещала. Тем временем на шум собралась толпа, и я посчитала это знаком. Лучше немедля всех оповестить о новых переменах в их жизни, чем потом двадцать раз повторять каждому одно и то же. подняв пергаментный свиток с холодного каменного пола, который Иулия оборонил, когда задумал меня придушить, шагнула в центр фойе. «Слушайте внимательно! Повторять не намеренно!» — как можно громче и четче сказала я. «Отныне мое назначение будет в силе. Я становлюсь руководителем ОЛЦ. И многое, поверьте, будет изменено». В ответ послышались шепотки и даже возмущенное восклицания «Кто чем-то недоволен?» — прищурилась я. «Дверь на выход вон там». и ткнула пальцем себе за спину. «Собирайте свои вещи и скатертью дорога. Можете даже посетить Лестера Холстона, задать ему вопросы и возмутиться таким невиданным, неслыханным назначением. А вы, Еулий Крац, ежели не успокоитесь и попробуете навредить мне, пришедшие из-за пелены, будьте уверены, мигом окажетесь за стенках темницы. А там, даже на вас заверить, обитают очень неприятные люди, весьма мерзкие». После моих слов посиневший и уже захрипевший в мощных руках гаро-целитель усиленно закивал, намекая, что уяснил, осознал и принял новую реальность как данность. Махнув рукой своей колоритной помощнице и другу, я повернулась к толпе, притихшей после моих слов о том, что я пришла из другого мира. «Вопросы», — скрестив руки на груди, — вопросила разум у всех. народу точно стало намного больше. Даже пациенты подтянулись и тихо жались друг к другу, ошарашенно глазея на бесплатное представление. Ответом мне было молчание. Но вот когда я открыла было рот, чтобы дать свои первые указания, вперед шагнул высокий тощий лекарь. Кажется, его зовут Араш. Имени, увы, я не запомнила. «И какие перемены нас ждут?» — задал он вопрос, и, по всей видимости, ответ на него волновал всех присутствующих. Мои губы сами собой сложились в хищную улыбку, и я предвкушающе прищурилась. «С главного!» — театральная пауза. «С уборки!» «В чистой, теплой больнице пациенты будут быстрее поправляться. А потом вы, уважаемые лекари, будете учиться беспрерывно, каждую свободную минуту. И на дополнительный сон у вас не останется ни времени, ни возможностей». Кому мои условия не подходят, сразу же прошу покинуть ОЛЦ. Тратить свое время на не хочу у меня нет никакого желания. Итак, — звонкий хлопок в ладоши, люди синхронно вздрогнули. Все работники заняты на стирке, уборке и готовке. Шаг вперед. Лекари идут умываться и переодеваться в рабочую форму. И на обход страждущих, кои должны лежать по палатам на своих кроватях. Многозначительно подвигала бровями, намекая столпившимся тут пациентам ретироваться как можно быстрее. Помощница лекарей, пересменка и тоже за работу. С этого памятного дня и началось мое шествие по буреломам и буеракам. На каждом маленьком шаге встречала практически непробиваемую стену сопротивления и неприятия новых порядков. И если не получалось сие препятствие перепрыгнуть, шла напролом. Просто увольняла недолекарей и нисколько об этом не жалела. Кстати, Крац остался и коршуном следил за каждым моим движением, прислушивался к каждому моему слову. В общем, пытался шпионить. Бригада строителей, выделенная мне в помощь ратушей, практически в каждой палате сложила печи, небольшие и аккуратные. В них нельзя было полноценно готовить, зато теперь можно было ставить на уступы кувшины с водой, чтобы у больных была возможность пить теплую воду, а не ледяную. И это был большой шаг вперед. Стены ОЛЦ буквально драйлись швабрами и грубыми щетками из свиной щетины с длинными ручками. Женщины привыкли к тяжелому изнуряющему труду и выполняли все беспрекословно. А когда в конце недели им выплатили дополнительное жалованье за старания, чего никогда не было до сих пор, так и вовсе рвались в бой, с желанием отмыть и холодную, в которой воняло так, что голова начинала кружиться. В Местном морге было мерзло, но запахи разложения и экскрементов от чего-то явственно ощущались. Я не могла позволить работникам там начать генеральную уборку по одной простой причине. отсутствие перчаток. Одна единственная ранка, полученная в таком месте, могла привести к печальным последствиям. А отдавать свои хирургические я не собиралась. Нужно что-то придумать. И, увы, без совета Лестера Джерома Холстона мне точно не обойтись. Жаровни, прикрученные к каменным стенам, прикрытые железными решетками с висячими замками, теперь стояли по всем коридорам на равном расстоянии в 5 метров и наполняли холодные каменные тоннели благодатным теплом. Люди почувствовали перемены к концу первой недели. И даже ходить стали без верхней одежды и шерстяных платков с рукавицами. Перед главным входом поставили высокий стол, похожий на ресепшн из моего мира. Его тоже сделали на заказ по моему эскизу. И два стула. Теперь все приходящие обязательно регистрировались и заносились в журнал посещений, куда вписывалась дата и общие жалобы. Найти двух более-менее владеющих грамоты девушек оказалось еще тем квестом, Пришлось нанимать таких работниц со страны а это дополнительные расходы для казны города. Но, тем не менее, Холстон подписал нужные бумаги, и через некоторое время две улыбающиеся приятные женщины поступили под мое начало. После регистрации больного сопровождали в отдельный кабинет, где сидел лекарь, в обязанности которого входило осмотреть пришедшего и направить дальше. Самое сложное было разделить эскулапов по направлениям, поскольку у них были какие-то общие знания и даже неуглубленные. Печально, но поправимо. Главное ведь что? Важно, чтобы они хотели учиться. Я приходила раньше всех и уходила позже других. Мне стали все чаще и гораздо приветливее улыбаться, и даже вежливо кланяться. Гара и Краси оказались просто незаменимыми помощниками. Старик, как оказалось, обладал невероятным даром вести дела по хозяйству, оттого бытовые вопросы, в том числе и снабжение нас вкусной и сытной едой, он взял на себя. А Гара самоназначилась, приглядывающей за порядком во все лечебницы. А в начале второй недели, с большим опозданием, но все же пришел ответ касательно дальнейшей судьбы этой колоритной семьи. Чуть подрагивающими пальцами Гара вскрыла желтый со смятыми углами конверт и зачитала вслух самую важную его часть. «Снять все обвинения касательно читы Ильзы. Нашей радости не было предела». Это сообщение значило только одно. Старики свободны, и теперь они могут спокойно перебраться в мой домик и начать там обживаться. Места хватит всем.